Божественное измерение. Владение Сворожича. Главный дворец. Хорс прошел в огромный зал, по которому были разбросаны пуховые подушки и перины. Когда-то давно Сварожич притащил это новшество из Греции. Там во время пиршеств гости с комфортом располагались на кушетках и скамьях. Таким образом, в полулежачем положении они попивали вино и вели философские беседы. Сварожичу понравилась подобная фривольность, но вместо кушеток он решил использовать толстые воздушные перины. Хорс прошел в правый угол зала и уселся на небольшой каменный выступ. Он не был аскетом, но не любил излишеств и расхлябанности. Он считал, что боги должны оставаться богами, а не поддаваться человеческим искушениям. Прикрыв глаза, Хорс прислушался, что происходит на улице. Боги пребывали один за другим, негромко переговариваясь. Они не понимали, зачем Сворожич созвал божественное собрание. Обычно такому были очень серьезные причины. Сказать по правде Сворожич тоже не понимал. Хорсу пришлось его долго убеждать. Он не мог рассказать Сворожичу о Марене, Ломоносове и о своих догадках, поэтому говорил и насказаниями, и намеками. Он убеждал, что божественное собрание трезвит Перуна, заставит его хотя бы на время остановиться. Сворожич не то чтобы поверил, но по итогу согласился. Видимо, в его сердце уже поселился страх, и он был готов ухватиться за любую ниточку, ведущую к спасению. — Ну что, доволен старик? — спросил Сворожич, который вышел из секретной двери позади Хорса. Он раздраженно пнул Перину и пробормотал. «Ничего не выйдет. Перун нас здесь же прихлопнет. Если он убил Мокаш, то значит, он обладает невероятной силой. Нам его не победить. Мы не будем сражаться с ним. Наша цель — остеречь его от поспешных решений». Хорс посмотрел на него слепыми, покрытыми бельмами глазами, и сворожич передернулся от этого взгляда. «Разве ты не этого хотел? Ты же мечтал о нейтралитете. Даже воинственный дый, готовый в любой момент броситься в гущу сражения, предпочел бы не вступать в бой с Перуном. Поверь мне, все сложится наилучшим образом. Перун не сможет нас ни в чем обвинить, потому что мы ни слова ему не скажем. У нас есть козлы отпущения, их мы распнем». А уж Перун сделает правильные выводы самостоятельно. «Иногда я забываю, что ты покровитель коварства», — проворчал Сворожич. Он хотел сказать что-то еще, но тут дверь открылась, и в зал влилась толпа божественных гостей. Сворожич расплылся в фальшивой улыбке и, распахнув объятия, направился им навстречу. Через полчаса собрались все боги. Перун явился последним, но хотя бы не опоздал. В последние несколько столетий он позволял себе неуважение к другим богам, например, внезапно забывал о встречах. Сегодня он был в облике высоченного мускулистого мужчины с рыжей густой шевелюрой. В хлопковых штанах и полурастегнутой рубахе он походил то ли на воина, то ли на пахаре. Громогласно всех поприветствовав, он рухнул на перину рядом со сворожичем и, хлопнув его по плечу, спросил. «Что случилось, брат? Что беспокоило тебя настолько, что ты решил собрать всех богов? Или ты решил сделать нам сюрприз и закатить знатную пирушку?» Перун зычно захохотал и огляделся. «Но я не вижу красивых служанок, которые бы выносили алкоголь и еду. «Значит, все-таки что-то случилось?» «Соглашение о невмешательстве», — ответил ровным голосом Сворожич и Перун мгновенно помрачнел. Со стороны могло показаться, что он рассержен и готов наказать преступников, но Сворожич заметил, как напряглись его плечи, а в глазах промелькнула настороженность. «Неужели Хорс был прав?» Неужели Перун действительно боится разбирательств? Кажется, он тоже не желает спровоцировать открытый конфликт. Другие боги тоже возмущенно зароптали и начали переглядываться. Сворожич поднялся и хлопнул в ладоши. «Пожалуйста, успокойтесь. Пока нарушения не серьезные, но я обязан о них сообщить. Преступление без наказания — это путь к вседозволенности». Если мы проигнорируем это сейчас, то взрастим, негодяя собственными руками. Назови имя, приказал Перун и стиснул зубы так сильно, что у него же заходили. Прове! громко сказал Сворожич, и в то же мгновение невысокий бог в одежде из дубовой коры и листьев вскочил и рванул к выходу. Другие боги его перехватили и швырнули в ноги к Перуну. А ведь пару десятилетий назад Сворожич любил по вечерам выпить медовухи с Прови. Они были почти друзьями, ну, по божественным меркам. Прови уставился на него умоляющим взглядом, но Сворожич безжалостно произнес. «Ты лично спустился в сибирские леса неподалеку от деревни Лубовка и в течение двух недель подпитывал их своим благословением». «Артефакт не хватало!» — воскликнул Прови. «На те леса обрушились ужасные пожары, и мои жрицы не справлялись. Артефакты истощились, а я не мог передать столько благословения, сколько требовалось. Леса сгорели, и животные гибли. Я просто пытался помочь природе восстановиться». «Ты знаешь правила», — отрезал Сворожич. — Давно такого не было, — покачал головой Перун. — Даже не знаю, какое наказание придумать. — Остальные боги с удовольствием поделятся с тобой фантазией, — Сворожич обвел широким жестом зал. — Но не спеши, это всего лишь первое имя. — Чернобог. Божественное собрание обещало быть длинным и весьма интересным.